Медвежья ярость. Прямо на нас бежали еще два черных медведя. Один коричневого цвета и один по-настоящему черный. В глазах их блестел охотничий азарт. Все понятно, к Дереку подоспело подкрепление. Жаль, что с нами не было сумрака, он бы заметил их вовремя. — А вот и мой старший брат! — ликовал Дерек. Что ж ты так долго, Тор? Посмотри, что они сделали с моим носом! — Кончай болтать, драться надо! — грубо оборвал его Тор. «Их нельзя отпускать! Они нас выдадут!» «Кучка совиного помета! Не может быть!» «Они что, и правда хотят нас всех уложить? Ведь мы же оборотни, как и они! У людей это называется умышленным убийством!» Тикаани, мистер Бриджер и я молча переглянулись. Что делать? Бежать или остаться? Ситуация изменилась не в нашу пользу. Сможем ли мы справиться с тремя медведями? Однако времени на раздумья нам не оставили. Медведи окружили нас и без лишних разговоров и угроз бросились в атаку. Но Тикане тоже не дремала, она тут же вцепилась оборотню самки в горло. Медведица, взбесившись от такой наглости, попыталась сбросить волчицу. «Мина, помощь нужна!» — прогремел голос большого черного медведя. «Сама справлюсь!» — рыкнула в ответ самка. Меликан Тор был самым мощным из наших противников, и мне предстояло сразиться с ним и заставить его молить о пощаде. Широко открыв пасти, яростно рыча, он бросился на меня. Если я попаду к нему в лапы или на клыки, он порвет меня в клочья. Присев на мгновение, я прыгнул и, пролетев над несущимся ко мне медведем, приземлился на выступе скалы, оттуда обрушился на спину противнику. Медведь еще не успел сообразить, что произошло, а я его уже изрядно потрепал. Но справиться с Тором было сложнее, чем с Дереком. Он не скулил и не жаловался, наоборот, еще сильнее зарычав от ярости, бросился спиной на скалу позади нас, и если бы я не спрыгнул, он бы меня просто раздавил. Тор тут же снова ринулся на меня и отвесил мне неслабую оплеуху. Увернуться мне, к сожалению, не удалось. Проклятие. Я закувыркался по снегу, перед глазами замелькали круги. Предвкушая победу, Тор решил навалиться на меня всем телом. Но тут у него на задней лапе повис койот, а клыки у Джеймса Бриджера чертовски острые. Я, зашипев, снова поднялся на ноги и чуть отступил назад, чтобы прийти в себя. — Спасибо, мистер Бриджер, — поблагодарил я. «Ты ранен?» — обеспокоенно спросил учитель. «В пасте у него, правда, было полно медвежьей шерсти, но ведь оборотню, чтобы разговаривать, пасть не нужна». «Осторожно, Дерек, сзади!» — прорычал я ему, и мистер Бриджер среагировал мгновенно. Он так быстро отскочил в сторону, что Дерек с разбегу врезался в Тора. На несколько секунд медведи превратились в рычащий, дергающийся меховой ком, извергающий проклятие. Но вскоре сообщники Меллинга снова вступили в битву. К сожалению, слишком скоро. Мистер Бриджер вновь сосредоточился на Дереке. Стремительно нападая сбоку, он удерживал его подальше от нас. А мне предстояло в одиночку справляться со старшим братом Дерека. Хотя теперь он хромал, его маленькие хитрые глазки все так же внимательно следили за мной, оценивая каждое мое движение. Стоит мне допустить ошибку, торт тут же ею воспользуется и прикончит меня. Он снова пошел в атаку. На меня двигался разгневанный черный колосс с такими же длинными, как и у меня, клыками. Повинуясь инстинктам, я, не отступая назад, снова и снова старался попасть ему когтями по носу. Он пытался отвечать тем же, но не мог меня достать. Был гораздо неповоротливее. Снег обогрился кровью, и кровь эта была не моя. Однако, чем дольше продолжалась борьба, тем сильнее торт теснил меня. Я ведь целый день ничего не ел, всю ночь не сомкнул глаз, и все это время почти без перерыва был на ногах. Силы покидали меня». А вот сообщники Миллинга были, судя по всему, сытыми и выспавшимися. Собрав все свои силы, я продолжал отчаянно наносить удары. Мне нельзя проиграть, иначе это будет мой последний бой, и Мелоди никто не спасет. Товарищи помочь мне не могли, не сражалась с Медведицей. Они боролись так отчаянно, что за взлетающим вокруг них снегом было даже не видно, кто одерживает верх. Но я различил, что белый мех Тикаани во многих местах покраснел от крови, и понял, что ей сильно досталось. Вот медведица захватила ее в замок. Казалось, она обнимает Тикаани, но на самом деле она пыталась ее раздавить. «Твоя мать выступала в цирке, это всем известно!» — крикнул я медведице, единственное оскорбление, которое пришло мне в голову. К счастью, она возмущенно обернулась в мою сторону, и Тикаани тут же воспользовалась возможностью вырваться из ее смертельных объятий. Джеймсу Бриджеру в борьбе с превосходящим его противником тоже приходилось нелегко. На помощь людей рассчитывать было нечего, им нашу схватку в темноте даже не разглядеть. Вдалеке, правда, слышался шум вертолёта, но, скорее всего, он уже возвращался обратно на базу. А где же брендон Он бы с медведем справился без труда. Может, он придёт нам на помощь? Хотя, похоже, поиски увели его далеко от нас. У Тора, к сожалению, был не только более полный желудок, но и более плотный мех. Когда мне, наконец, удалось зайти к нему сзади и укусить за бок, у меня оказалась полная пасть шерсти, только и всего. Собственно, медведь начинался где-то под ней, но до него мне было не добраться. Тор кружился на месте, совершенно невредимый. В какой-то момент наградил меня очередным ударом по морде, таким же увесистым, как и первый. Я снова полетел в снег. Мне даже показалось, что я сломал ребро. «Киса, я таких, как ты, по три штуки за день мочу!» — похвастался Тор. Я постарался побыстрее подняться. «Да неужели? Обязательно расскажу об этом мистеру Миллингу! Он же тоже киса!» — парировал я. Этого медведь, видимо, не учел. На мгновение он застыл от ужаса, и мне этого хватило. Я тут же запрыгнул на него, намертво вцепился в загривок и отдубасил по морде с задними лапами. Прием подлый до невозможности, меня ему научил бил Зорки. И этот прием спас мне сейчас жизнь. Тор издал протяжный вопль, и я услышал в голове его голос — «Нет, нет, нет, перестань, перестань, не надо!» Но я и не думал останавливаться. И тогда огромный медведь окончательно потерял самообладание. В конце концов, ему удалось меня сбросить, и он тут же помчался в сторону леса, как будто за ним гнались с десяток пум. «Уходим!» — крикнул он остальным, и его товарищи поспешили убраться вслед за ним. Тяжело дыша, мы опустились на землю. Снег был весь покрыт клочьями шерсти и пятнами крови. Тикань лизнула меня в плечо. «Нехило тебе досталось. Ты как, в порядке?» «Наверное, не стоило отказываться от завтрака», — устало ответил я. «И от обеда. И от ужина». «Да, ты в самом деле сглупил. Тебе чертовски повезло, что не погиб», — пожурил меня Джеймс Бриджер. «Пойду поищу, может, что поймаю». Вернулся он на удивление быстро, и из пасти у него свисал голубой тетерев. Я благодарно принял добычу, вырвал клыками серые перья, как учила меня мама, И набросился на ещё тёплое мясо. Поев, я сразу почувствовал себя лучше. Только рёбра побаливали. «Одного из медведей я знаю», — сказал Бриджер, пока я управлялся с обедом. Узнал его по запаху. «Это Тор Хельберт. Программист из Сиэтла. Мы там познакомились». Тика неудивлённо взглянула на учителя. «Сиэтл же далеко. Что он тут делает?» А вот я не удивился. «Видимо, Миллинг вербует себе в помощники хищников по всей Америке», — сказал я, начисто вылизывая морду. «А что за человек этот Тор?» «Мне он не понравился, очень тщеславный. Такие любят принимать сторону сильного», — сказал Бриджер. «Готов поспорить, что Миллинг, помимо всего прочего, пообещал ему еще и парочку прибыльных контрактов. Но я не мог сейчас думать о деньгах. В голове у меня была только Мелоди». Она совсем не похожа на мою настоящую сестру Мию, но я все равно полюбил ее всем сердцем. «Может, Мелоди спрятали где-нибудь поблизости?» — обратился я к друзьям. «Дерек ведь не случайно тут оказался. Да и остальные подоспели к нему довольно быстро. Значит, были недалеко». «Ты прав», — одобрил Джеймс Бриджер ход моих мыслей и принялся размышлять. «Если нам повезет кто-нибудь из медведей отправиться к Миллингу с докладом или пойдет проверить, что с девочкой». «Тогда в путь!» Я с трудом поднялся на лапы, но мистер Бриджер остановил меня. «Нет, если они заметят, что мы у них на хвосте, то уведут нас в другую сторону». Тикаани, высунув язык, пыталась отдышаться. Выглядела она неважно. Раны у нее тоже наверняка болели. «Но Дерек ведь мог и забыть, что у нас в команде два ворона. А может, он их даже и не заметил? Давайте поручим сумраку и тени незаметно проследить за медведями», — предложила она. «А если эти гады догадаются, что они оборотни?» — обеспокоился я. «Если вороны будут лететь на большой высоте, медведи их не учуют», — покачал головой мистер Бриджер. «Если только они не обладают сверхспособностями». «Надеюсь, мисс Кристалл ничего не заметит», — сказал я. «Я, конечно, понимал, что это наименьшая из наших проблем, но эта мысль все равно не выходила у меня из головы. Она же все замечает, что происходит в школе и в окрестностях». «Сегодня не заметит Острая морда мистера Бриджера расплылась в улыбке. Обычно по вечерам она вылетает на прогулку, но только не в субботу. В субботу, то есть сегодня. По телевизору показывают ее любимую передачу — викторину «Кто хочет стать миллионером». Она всегда ее смотрит. А в воскресенье она пойдет на соревнования по стрельбе из лука, и, кроме того, по выходным она всегда пару часов разговаривает по телефону с сыном. Он тоже руководит школой во Флориде. Если никто из нас не проболтается, то очень может быть, что она ни о чем не узнает. Надо же, Орлан любит викторины. Я невольно улыбнулся. Все-таки мы, оборотни, странный народец. Но поможет ли это нам в поисках Мелоди? И успеем ли мы ее спасти?